Глава 9. Так вот и началось новое заседание у генерала, которое и стало днем решения, как заставить наемников и монолитовцев принять ту дезу, которую им заготовили Леший и Фартовый. Решили одно – что Ленька с Лешим отправятся в бар свободы и там расскажут при большом стечении народа, что собираются пойти и поискать один схрон на севере милитари завтра, в 14 часов дня. Потом оставалось только надеяться, что им поверят и придут их убивать. День выхода на милитари настал. Парни вышли пораньше, до да милитари путь не близкий. Шли большую половину дня. Наконец, к пятнадцати часам дошли до перехода на милитари, осталось подняться на холм и по нему уже дойти к воротам самой базы. На пропуске стояли все те же, Леший временами даже недоумевал, меняют ли их когда или нет. Как ни придешь, всегда одни и те же стоят на пропуске. «Ну да их дело, пусть стоят как хотят». Пройдя наряд и ответив на стандартные вопросы, пошли в магазин. На лестнице путь им преградили еще четверо патрульных. Опять вопросы. Но тут они отделались тем, что идут в магазин к торговцу, а потом пойдут в бар. Хотят закупиться перед завтрашним днем. Завтра пойдут дальше. Войдя в магазин, они заметили, что торговец говорит по своему ПДА. Подождали, когда он закончит разговор, разглядывая товар, лежащий на полках. Наконец Таргаш закончил разговор и повернулся к ним своей сияющей мордой, поздоровался и продолжил разговор как со своими самыми лучшими друзьями. «Какие люди ко мне пожаловали? Редко таких вижу в своем магазине. Что желаете купить?» «Нам по пять пачек патронов бронебойных на калаш, потом по пять таких же к валу и ВСС, потом по пять гранат ВОК-25», — ответил Леший. «Ого! Не как воевать с кем-то усиленно собрались. С кем это, коли не секрет?» «Да с теми, кто полезет, мало ли таких, всегда найдутся», — ответил Леший. Взяв и уплатив за все заказанное... Парни вроде как пошли на выход, однако на крыльце леший отправил Леньку назад, купить аптечек и бутылку водки. «Что-то забыли, да? Что еще надо?» «Давай аптечек по пять штук и бутылку водки». Ленька выложил деньги. «Ну а все же, коли не секрет, куда пойдете и когда?» «Да какой секрет может быть?» «Завтра в четырнадцать часов пойдем на север милитари. Есть там у Лешего дело. Ну а я с ним. У вас переночую, мы пойдем». Ленька взял все оплаченное и пошел на улицу, напоследок уловив, как рука торговца скользнула в карман к телефону. Выйдя на крыльцо, Ленька кивнул слегка Лешему и пошел вниз по ступенькам, нарочито громко стуча каблуками по бетону. Старший наряда аж перекосился лицом, но промолчал. Обойдя их штаб, они пошли в бар, осталось еще немного, и можно идти спать. Подойдя к бару, они увидели того, кто им был самым нужным, сто лет бы его не видеть, сталкер по кличке Хомяк. Поздоровавшись и с ним, вошли в бар. Правда, перед баром Леший дал Леньке и сам съел по одной таблетке. подарок самого Сахарова. Сила этой таблетки была в том, что, съев ее, можно было выпить хоть бутылку водки и на голодный желудок. Пьяным вроде как и будешь, а на самом деле будешь совершенно трезвым, что нашим ребятам и было нужно, чтоб все было правдоподобно. Потому, войдя в бар, они подошли сразу к стойке и взяли с ходу бутылку водки и еды, Жаркова из свинины и картошки. Насчет еды оставалось только надеяться, что она не смутировавших свинок и не огорода. Но все сидящие в баре ели только это, так что оставалось поверить своим глазам. Расположившись за столом, ребята приняли на грудь и стали есть жаркое, которое оказалось вкусным. Тут к ним сунулся тот самый хомяк, Попытался завести разговор. Парни налили ему в стакан, себе, и, стукнувшись стаканами с новым другом, выпили. Так, за возлияниями, первая бутылка в скорости закончилась. Ленька сбегал еще за одной. После того, как они оприходовали половину второй, Леший отошел вроде как в туалет. Тут уж начались расспросы у Леньки, куда они собрались, когда и что там им надо. Но Ленька и выложил вроде как все тайны, с чем хомяк и отчалил сразу, видимо, пошел на доклад своим хозяевам. Через пять минут пришел и Леший. Посидев еще немного и доев все жаркое, парни пошли искать себе место для ночлега. По всей видимости, их цель была достигнута. Спали они до самого утра, без всяких волнений. Утром встали, как и не нюхавшие водку накануне, позавтракав в том же баре. Времени еще было много, до назначенного часа. Ребята сидели в баре и от нечего делать играли меж собой в кости, найдя их на подоконнике бара. А тем временем на месте засады с самого раннего утра уже разместились два квада долга, заняв два места перед боем с таким расчетом, чтобы нападавшие оказались с обоих сторон зажаты огнем. Третий отряд подойдет позже и зажмет с третьей стороны. Вырваться из этих тисков бандюги не смогут никак при всем желании. Оставалось только ждать, когда появятся нападавшие. В час дня ребята вышли из базы «Свободы» и отправились по дороге на север, идя медленно и сутулясь, как перепившие накануне сильно люди. Операция по уничтожению врагов началась. Еще когда только вышли с базы, ребята получили на ПДА сигнал, что оба отряда и наемники, и монолитовцы прибыли на место засады. Теперь оставалось только ждать. И это время пришло, за холмом, что скрывал место, куда якобы направлялись наши бойцы, вдруг началась стрельба, с каждой минутой становилось все сильнее и сильнее. Что же тут случилось? Да все просто, ребята своей дезинформацией свели вместе два отряда вечно непримиримых врагов, монолиты наемников, одни ненавидели других. «Осойдясь на малом островке и поняв, что у них одна и та же цель, еще не убив ни Лешего, ни Леньку, они начали делить, кому же достанется главный приз. Сначала по мордам, а потом и до оружия дело дошло. Короче, когда ребята подошли к месту засады, а шли они нарочно, не спеша, они бы и сами справились с остатками тех двух отрядов, что пришли по их душу». На этом и строился весь расчет, а отряды долго пришли на всякий случай, вдруг в кои-то веки непримиримые враги согласятся и станут действовать в согласии с другими. Но этого не произошло. Так что ребята пришли уже тогда, когда в кругу долговцев на земле сидело пятеро злых, как черти бойцов врага, трое монолита и двое наемников. в очередной раз понявшие, что их жестоко обыграли. Ну что ж, после допроса и всяких расспросов их просто добили, и все долговцы отправились домой, сопровождая Лешего и Леньку в целости и сохранности. Обоим группировкам, и наемникам, и монолиту, в этот день был нанесен сокрушающий удар, после которого они еще долго не могли оправиться от такого разгрома, который оба отряда учинили себе сами. Долговцы, в общем-то, только добили остатки обоих отрядов врага.